чьи-то хлопчатобумажное БУ, бывшее в употреблении. Тот, кто первым получал его со склада, еще керосинцем пахнущий, тот, может, уже в землю зарыт. А обмундирование, выстиранное и поштопанное, где его попортила пуля или осколки, несло второй срок службы. Вся эта длинная очередь по дороге на фронт Проходила перед окошком прагпункта, каждый пригибал тут голову, один хмур, другие с необъяснимой искательной улыбкой. Следующий раздавалась оттуда. Подчиняясь неясному любопытству, Третьяков тоже заглянул в окошко, прорезанное низко. Среди мешков, скрытых ящиков, кулей, среди всего этого могущества — Топтались по прогибающимся доскам две пары хромовых сапог. сели припыленные голенища, тугнотянтые на икры. Подошвы под сапогами были тонкие, кожаные. Такими не грязь месить, по досочкам ходить. Хваткие руки тылового солдата, золотистый волос на них был припорошен мукой. Дернули из пальцев продовольственный аттестат. Выставили в окошко все в раз. Жестяную банку рыбных консервов, сахар, хлеб, сало, полпачки легкого табаку. Следующий. А следующий уже торопил, просовывал над головой свой аттестат. Выбрав теперь место побезлюдней, Третьяков развязал вещь мешок и, сидя перед ним на рельсе, как перед столом, Обедал в сухомятку и смотрел издали на станционную суету. Мир и покой были на душе, словно все, что перед глазами, и день этот рыжий скопотью и паровозы, кричащие на путях, и солнце над водокачкой. Все это даровано ему в последний раз вот так видеть. Хрустя, осыпающийся щебенкой, прошла позади него женщина, остановилась невдалеке. «Закурить угости, лейтенант?» сказала с вызовом, а глаза голодные, блестят. Голодному человеку легче попросить напиться или закурить. «Садись», сказал он просто, и усмехнулся над собой в душе. Как раз хотел завязать весь мешок Нарочно не отрезал себе еще хлеба, чтобы до фронта хватило. Правильный закон на фронте. Едят не досыта а до тех пор, когда все. Она с готовностью села рядом с ним на ржавый рельс, натянула край юбки на худые колени. Старалась не смотреть, пока он отрезал ей хлеба и сало все на ней было сборная солдатская гимнасерка без подворотничка гражданская юбка заколотая на боку сохшися и растресканные со сплюснутыми загнутыми вверх носами немецкие сапоги на ногах она ела отворачиваясь и он видел как у нее вздрагивает спина и худые лопатки когда она проглатывает кусок Он отрезал еще хлеба и сало. Она вопросительно глянула на него, он понял ее взгляд, покраснел. Обветренные скулы его, с которых третий год не сходил загар, стали коричневыми. Понимающая улыбка поморщила уголки тонких ее губ. С рукой с белыми ногтями и темной на сгибах кожей она уже смело взяла хлеб, замасслившиеся пальцы. Вышая из-под вагона собака, худая с выдранной клоками шерстью на ребрах, смотрел на них издали, поскуливала, роняя слюну. Женщина нагнулась за камнем, собака с визгом метнулась в сторону, поджимая хвост, нарастающий железный грохот прошел по составу. вагоны дрогнули, катились, покатились по рельсам